Глава 13. Когда встали из-за стола, Левину хотелось идти за Кити в гостиную, но он боялся, не будет ли ей это неприятно по слишком большой очевидности его ухаживания за ней. Он остался в кружке мужчин, принимая участие в общем разговоре и не глядя на Кити, чувствовал её движения, ее взгляды и то место, на котором она была в гостиной. Он сейчас уже и без малейшего усилия исполнял то обещание, которое он дал ей — всегда думать хорошо про всех людей и всегда всех любить. Разговор зашел об общине, в которой Песцов видел какое-то особенное начало, называемое им «хоровым началом». Левин был не согласен ни с Песцовым, ни с братом, который как-то по-своему и признавал, и не признавал значение русской общины. Но он говорил с ними, стараясь только помирить их и смягчить их возражения. Он нисколько не интересовался тем, что он сам говорил, ещё менее тем, что они говорили, и только желал одного, чтоб им и всем было хорошо и приятно. Он знал теперь то, что одно важно. И это одно было сначала там, в гостиной, а потом стало подвигаться и остановилось у двери. Он, не оборачиваясь, почувствовал устремлённый на себя взгляд и улыбку и не мог ни обернуться. Она стояла в дверях с Щербатским и смотрела на него. «Я думал, вы к фортепианам идете», — сказал он, подходя к ней. «Вот это чего мне не достает в деревне? Музыки». «Нет, мы шли только, чтобы вас вызвать». «И благодарю», — сказала она, как подарком, награждая его улыбкой, — «что вы пришли. Что за охота спорить? Ведь никогда один не убедит другого». Да, правда, сказал Левин. Большую частью бывает, что споришь горячо только от того, что никак не можешь понять, что именно хочет доказать противник. Левин часто замечал при спорах между самыми умными людьми, что после огромных усилий, огромного количества логических тонкостей и слов, спорящие приходили, наконец, к сознанию того, что то, что они долго бились доказать друг другу, давным-давно, с начала спора, было известно им, но что они любят разное и потому не хотят назвать того, что они любят, чтобы не быть разным. оспоренными. Он часто испытывал, что иногда во время спора поймёшь то, что любит противник, и вдруг сам полюбишь это самое и тотчас согласишься, и тогда все доводы отпадают как ненужные. А иногда испытывал наоборот: выскажешь наконец то, что любишь сам и из-за чего придумываешь доводы, и если случится, что выскажешь это хорошо и искренно, то вдруг противник соглашается. и перестаёт спорить. Это-то самое он хотел сказать. Она сморщила лоб, стараясь понять, но только что он начал объяснять, она уже поняла. Я понимаю. Надо узнать, за что он спорит, что он любит, тогда можно. Она вполне угадала и выразила его дурно выраженную мысль. Левин радостно улыбнулся. Так ему поразителен был этот переход от запутанного, многословного спора с Песцовым и братом к этому лаконическому и ясному, без слов почти, сообщению самых сложных мыслей. Щербацкий отошёл от них, и Кити, подойдя к расставленному карточному столу, села и, взяв в руки милок стало чертить им по новому зелёному сукну расходящиеся круги они возобновили разговор, шедший за обедом, о свободе в занятиях женщин левин был согласен с мнением дари александровны, что девушка, не вышедшая замуж, найдёт себе дело женское в семье Он подтверждал это тем, что ни одна семья не может обойтись без помощницы, что в каждой бедной и богатой семье есть и должны быть няньки, наёмные или родные. "Нет", сказала Кити, покраснев, но тем смелее, глядя на него своими правдивыми глазами. "Девушка может быть так поставлена, что не может без унижения войти в семью. А сама он понял её с намёка. О, да, сказал он: "Да, да, да, вы правы, вы правы!" И он понял всё, что за обедом доказывал Песцов о свободе женщин, только тем, что видел в сердце Кити страх девства и унижения. И любя её, он почувствовал этот страх и унижение. и сразу отрёкся от своих доводов. Наступило молчание. Она всё чертила мелом по столу. Глаза её блестели тихим блеском, подчиняясь её настроению. Он чувствовал во всём существе своём всё усиливающееся напряжение счастья. Ах, я весь стол исчертила, сказала она и, положив мелок, сделала движение, как будто хотела встать. Как же я останусь один без неё? С ужасом подумал он и взял мелок. Постойте, сказал он, садясь к столу. Я давно хотел спросить у вас одну вещь. Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза. Пожалуйста, спросите. Вот, сказал он и написал начальные буквы: К, В, М, О. «Э», «Н», «М», «Б», «З», «Л», «Э», «Н», «И», «Т». Буквы эти значили, когда вы мне ответили «Этого не может быть», значило ли это, что «никогда» или «тогда». Не было никакой вероятности, чтобы она могла понять эту сложную фразу, но он посмотрел на неё с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймёт ли она эти слова. Она взглянула на него серьёзно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом, то ли это что я думаю. «Я поняла», — сказала она, покраснев. «Какое это слово?» — сказал он, указывая на «н», которым означалось слово «никогда». «Это слово значит «никогда», — сказала она, — но это неправда. Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала «неправда». Т Я N M I O Долли утешилась совсем от горя, причиненного ей разговором с Алексеем Александровичем, когда она увидела эти две фигуры: Кити с мелком в руках и с улыбкой робкою и счастливую глядящую вверх на Левина и его красивую фигуру, нагнувшуюся над столом, с горящими глазами, устремлёнными то на стол, то на неё. Он вдруг просиял. Он понял. Это значило тогда, я не могла иначе ответить. Он взглянул на неё вопросительно, робко. Только тогда да, отвечала её улыбка. От А теперь, спросил он. Ну так вот, прочтите. Я скажу то, чего бы желала, очень бы желала. Она написала начальные буквы: Ч В М З И П Ч Б. Это значило, чтобы вы могли забыть и простить, что было. Он схватил мел напряжёнными дрожащими пальцами и сломав его, написал начальные буквы следующего: "Мне нечего забывать и прощать. Я не переставал любить вас". Она взглянула на него со остановившейся улыбкой. "Я поняла", шёпотом сказала она. Он сел и написал длинную фразу. Она всё поняла и не спрашивая его так ли, взяла мел и тотчас же ответила. Он долго не мог понять того, что она написала, и часто взглядывал в её глаза. На него нашло затмение от счастья. Он никак не мог подставить те слова, какие она разумела. Но в прелестных, сияющих счастьем глазах её он понял всё, что ему нужно было знать, и он написал три буквы. Но он ещё не кончил писать, а она уже читала за его рукой и сама докончила и написала ответ. Да. В секретаря играете, сказал князь, подходя. Ну, поедем, однако. Если ты хочешь поспеть в театр. Левин встал и проводил Кити до дверей. В разговоре их всё было сказано. Было сказано, что она любит его и что скажет отцу и матери, что завтра он приедет утром.